ува 19. На короткое время Сонг задремал. Его разбудили подозрительные звуки во дворе. Выйдя из комнаты, он увидел странную картину. Один из его соседей сейчас стоял на коленях прямо перед тремя воинами, одетыми в тёмные одежды. На руках у каждого можно было заметить эмблему в виде синего летящего феникса. Позади воинов, в небольшом отдалении, прислонившись к стене, замер молодой воин в белых одеждах. Его ухоженный вид и светлая кожа говорили о том, что это, возможно, был какой-то аристократ или кто-то другой, но с высоким положением. Возле воина в белых одеждах находилась красивая девушка в красном платье с точенной фигурой и светлой, как фарфор, кожей. Её ясные зелёные глаза искрились весельем, похоже, вся ситуация, происходящая сейчас во дворе дома слуг, её забавляла. В момент, когда Сонг появился во дворе, внимание всех действующих лиц переместилось на него. На колени слуга: "Перед тобой господин Лунг Фэн, наследник клана Лунного Феникса", мгновенно прозвучала команда от одного из воинов. И сразу за этим на Сонга обрушилось давление воина пика формирования рисунка, от чего ноги у парня практически мгновенно подкосились. Тот самый лащёный юноша Лонгфен со слабой улыбкой наблюдал за всем, что происходило со своего места, а молодая девушка, посмотрев на рухнувшего Сонга, через секунду не удержалась и колокольчиком рассмеялась. Вид распластавшегося на земле слуги, по-видимому, являл собой очень комичное зрелище. В районе вашего двора около 15 дней назад видели ли вы что-то странное, необычное, особенно отвечайте правдиво. Это в ваших интересах. Мы в любом случае сможем уловить любую сказанную вами ложь. Я ничего не видел, прокрипел Сонг. Всё было как обычно. Господин, я весь день находился на работе. Утром, перед уходом, всё было по-старому, вечером, когда я вернулся, был разбит горшок возле каменной скамейки вон там, указал рукой в трой пойманный слуга в сторону скамейки, стоящей возле комнаты с онгом. Воин, задавший вопрос вопросительно, посмотрел в сторону парня с светлыми девушки. Они говорят правду? Сладко проговорила девушка и хихикнув, вдруг подошла к лощёному лонгфину и обняла его за руку. "Ну, судя по всему, молодой наследник сейчас не был расположен к подобным играм". Он мягким движением отстранил липнущую к нему девушку и направился к слугам. Его голос был холодный и отстранён. "О сегодняшнем происшествии не распространяйтесь. Любое ваше слово будет означать для вас приговор". Затем он повернулся к трём воинам. Это последние? Да, господин, остальных мы уже допросили, слегка склонив голову, ответил ему воин. В таком случае, пойдёмте. Это была длинная ночь. Махнул рукой Лангфэн, но вдруг замер и внимательно окинул взглядом лежащего Сонга. Хотя, погодите-ка. Я чувствую эмблему клана Лунного Феникса. Эй, слуга, ну-ка подойди сюда, приказал он молодому человеку. Сунгу ничего не оставалось, как подчиниться. Поднявшись с земли, он подошёл к надменному Лангфэну. "Давай сюда эмблему", потребовал тот, вытянув руку. "Не заставляй меня применять силу, это собственность моего клана". Молодой человек всё это понимал, Внутренне смирившись, он достал из-за пазухи маленький кленовый лист и протянул его лонг-фену. «Так вот кому сестра отдала свой личный значок!» «Какому-то слуге!» покачал головой наследник клана, смотря на значок в его руке. «Какой позор!» «Это символ нашего клана, и носить его слуге неприемлемо!» «Больше никогда!» Слышишь, никогда не приближайся к моей сестре даже на сотню метров. Ясно тебе? "Да, господин", ответил Сонг. А что ему ещё оставалось? Впрочем, этот запрет в большей мере для него всё равно ничего не значил. Крайне сомнительно, что ему в ближайшие несколько лет представится возможность встретиться с госпожой Блу. На значок в любом случае было жалко. В это время Лонгфен окинул его холодным взглядом и презрительно фыркнув, вышел через главные ворота. За ним потянулись остальные воины, лишь девушка на секунду задержалась. "А ты сильный парень", сказала она, подойдя к Сунгу почти вплотную. "Вот что, если тебе понадобится работа, найди меня в клане Лунного Феникса". «Скажешь, что тебя позвала протектор клана Син Фен». Облизнув алой губки Син Фен с усмешкой посмотрела на широкую спину стоящего на коленях Сонга и, выскользнув со двора, оставила после себя легкий аромат ландыша и жасмина. От ее взгляда у Сонга все перевернулось. Было такое ощущение, что на него смотрела несимпатичная девушка, а безжалостный убийца с руками по локоть в крови. По ощущениям, эта девушка была опаснее всех в той компании, опаснее даже ее хозяина, Лонгфена. «Почему ты пригласила его?» – безучастно спросил Лонгфен, догнавшую его девушку. «Ты ревнуешь?» – сладко улыбнулась ему Синфен – Однако идущий чуть впереди наследник клана бесстрастно ожидал ответа, никак не реагируя на подколку. «Этот парень обладает занятной силой души, я почувствовала, что она, можно сказать, выдающаяся». «О-о-о», – протянул удивленно Лонг, – «это необычно для какого-то слуги иметь такую силу, следи за ним, возможно, в будущем он пригодится нам». Да, я так и подумала, улыбнулась ему в ответ девушка. Тем временем слуги и второй слуга, выждав пару минут, поднялись из земли. Чего они хотели? спросил слуга его соседа и товарища по несчастью. Не знаю, и думать об этом не хочу. Это дело клановой сект. Полезешь туда, тебя переживут и не поморщится, поэтому сидим тихо и не высовываемся, ответил ему сосед. и скрылся в дверях своей комнаты. Последовав его примеру, Сонг вернулся к себе и продолжил восстанавливать состояние до оптимального. Нужно было подготовиться к встрече с Виндом. Им предстояло еще много работы. Через несколько часов они, как и договаривались, встретились у врат входа в запретный сад. Винд сходу предложил Сонгу не пытаться сорвать большой куш о сосредоточиться на сборе трав низкого ранга, что благодаря высокому духовному восприятию его напарника было не так уж тяжело. На что Солк с готовностью согласился. В его состоянии сейчас такой подход, как нельзя более к месту. Так за собирательством для него прошли следующие несколько дней. Напарники за это время смогли заработать невероятную по меркам обычного собирателя трав сумму. в 736 очков заслуг отодвинул угрозу изгнания Сонга на неопределённый срок. Между тем, от их совместных успехов Винт с каждым днём всё больше веселел и называл своего товарища не иначе как старшим братом. Сам же Сонг старался не обращать на это особого внимания, думая, что его напарник просто дурачится. Для молодого человека сейчас куда важнее совсем другой вопрос. Он так и не смог продвинуться в развитии, как будто ему мешал невидимый барьер, и он как в стену врезался в него при каждой попытке практиковать технику Угненного Бессмертного. Поделившись в какой-то момент своей бедой с напарником, он получил от него очень неплохой совет. Это обычное дело. Тебе не хватает накоплений для прорыва на следующий этап. Попробуй камень развития. Благо, у тебя есть лишние очки заслуг. Один камень будет стоить тебе где-то 200 очков. Я, к слову, сегодня иду один покупать. Могу я тебе взять? Давай я куплю. Ты и так уже засиделся на первом владыке. Сонг так и не решился сказать Винду, что давно стал третьим владыкой, от чего его иногда немного грызла совесть. Но лишь думал о том, что придётся объяснять напарнику своё столь быстрое развитие, так сразу как-то становилось легче, и угрозе совести отступали. Может, я с тобой пойду? Сонг доверял напарнику Винду, но ему стало любопытно, где продавалось такое чудо, как камень развития. Хорошо, особо не задумываясь, согласился Винд. И из-за объяснений стало ясно, камни развития продавались на главном рынке города Тёмной Звезды. По совпадению этот рынок соседствовал с третьим невольничим, хорошо знакомым Сонгу. Вытаму, пробираясь через вольеры рабов, он не мог не вспомнить о событиях в своей жизни, когда был ещё простым рабом, от чего в душе Сонга начали тлеть угольки гнева. Лишь полностью абстрагировавшись от окружения, он смог сдержать себя. Поэре не хорошо понимал, его силы сейчас просто недостаточно, чтобы хоть как-то помочь избалогам, что сидели в вольерах и рабских загонах. Преодолев третьей невольничий, они наконец прибыли на главный рынок города. Сам рынок представлял собой десятки соединённых меж собой вытянутых построек, похожих на одноэтажные пагоды. Каждая такая пагода представляла один тип товаров, продававшихся в ней. Таким образом, эти пагоды тематически разделялись на разные зоны: продуктовая пагода, пагода оружия, пагода артефактов, пагода ресурсов развития и тому подобное. Направившись в пагоду с ресурсами развития, они смогли найти магазинчик, продававший камни развития. А ценникову сонга отвисла челюсть. Этим он насмешил не только винда, но и продавца в этом магазинчике. Камень развития высокого качества стоил практически 100 тысяч очков за слуг. Средний камень почти 10 тысяч. Самые дешевые малые треснувшие камни стоили по сравнению с предыдущими всего 100 очков за слуг. Но даже такая цена для обычных слуг являлась очень внушительной. Приобретя два камня, напарники решили пройтись по рядам с самого большого рынка города и, как некоторые, говорили всего края. От обилия разных товаров разбегались глаза. Сонг обнаружил невероятно острые клинки в одной из лавок. Со слов продавца, стоящего за прилавком, Эти клинки ковали из одного из самых редких металлов континента Белых Облаков Эрунда. ЭрундОВАЯ сталь была настолько прочной и лёгкой, что некоторые государства делали из неё оружие для своих огромных армий. К сожалению, она сильно уступала артефактным оружиям, поэтому мало ценилась воинами-практиками. Хотя даже клинки Эзерунда, предназначенные исключительно для использования владыками, стоили почти три тысячи очков заслуг. Помимо оружейных лавок, они заглянули и в лавки артефактов. Вот где были самые кусачьи цены. Амулет стоимостью 10 миллионов, или, скорее, копье, стоившее почти 100. Да, эти цены были в очках заслуг. Тогда как оста мои формы валюты в городе, да и на всём континенте являлись камнем развития, но всё равно от таких цифр брала настоящее опереть. Сами артефакты полностью стоили своих денег. Как вам вер, способные вызывать сильнейшие ветра и позволяющие летать, или арфа, звуки которой сводили людей с ума, или печати Сломав их, высвобождалась сила, равная полному удару мастера этапа воплощения. Поглазев на все эти диковинки, они направились обратно в квартал слуг. Только на этот раз, не через третий невольничий, Сонг уговорил напарника сделать небольшой крюк. По дороге они еще зашли в магистрат, пообщавшись чуть-чуть с Рил. Сонг подарил ей небольшое отжерелье из простеньких декоративных камней, Это единственное, на что у него ещё оставались очки. Поначалу девушка не хотела принимать подарок, но Сонг настоял, сказав, что это хоть и безделится, но отблагодарить он рила обязан и пообещал, что как только сможет поднакопить чуть больше очков, купит что-то серьёзнее. На что получил строгую отповедь и совет тратить деньги на полезные вещи, а не на безделушки. Несмотря на то, что Рила всё это говорила с гневным выражением лица, становилось очевидно по её раскрасневшимся щекам, что ей приятен подарок. Попрощавшись с Рилой Виндом, Сонг направился домой. У него в руке лежал камень развития, и он очень хотел с помощью него прорваться через преграду к четвёртому владыке. Он на это очень сильно рассчитывал. Придя домой, Сунг тут же сел в позу медитации и достал камень развития. Как же его использовать? Кажется, Винд говорил что-то о том, что нужно просто вобрать в себя его энергию. Закрыв глазам, Сунг попытался сосредоточиться на камне, лежащем в его ладони. Почти сразу он ощутил сильную скрученную почку энергии, как если бы это было миниатюрное солнце или молния в шарике. Так вбрать в себя. Всё верно. Он попытался это сделать и аккуратно, как если бы разматывал клубок шерсти, начал нить за нитью забирать энергию из камня, поглощая её. Понемногу сомок начал ускоряться. Вот он уже поглощает две нити, вот три, вот сразу пять. Так он сидел и сливал силу камня развития со своей Когда камень практически истощился, Сунг почувствовал такой долгожданный и знакомый укол боли, только сейчас не столь сильный. Раскрыв глаза, он посмотрел на свою руку, там красовалась четвёртая полоска татуировки властотеля. Да, есть. Он смог прорваться сквозь этот барьер. С души как камень свалился. Сонг закономерно почувствовал небывалую лёгкость во всём теле. Значит, это ещё не конец. Значит, он ещё дальше сможет развивать себя.